Джейн следила за своей новой коллегой и про себя награждала ее всеми возможными эпитетами. И замечательная, и взрослая, и разумная, и расторопная, и трудолюбивая, и изобретательная. Когда один из охранников на парковке сделал что-то не так, Пэрис, не дрогнувшим голосом, позвонила в его фирму и потребовала немедленно прислать замену. Она не стала ждать, пока этим вопросом займется Джейн, и та могла спокойно пойти на кухню и обсудить с шеф-поваром, как сделать, чтобы суфле, с которого должен был начаться ужин, не осела, пока гости не заняли свои места за столом. Джейн знала, чтобы все было на высоте от них как от балерин в кардебалете, требовалась идеальная слаженность действий, особенно когда устраивались свадьбы с несметным числом гостей. Пока это была для Пэрис лишь проба сил, но она быстро влилась в команду и делала свое дело с легкостью и мастерством. Джейн уже видела, что это именно то, что нужно Бигсби. «Устали, наверное?» — пожалела ее Пэрис, когда обе женщины покидали дом на Джексон-стрит. — Представляю, как тяжело в вашем положении целый день быть на ногах. — Я сказала ребенку, что у меня на него сейчас времени нет, — отшутилась Джейн, подходя к своей машине. Вид у нее был усталый. Когда срок, заботливо поинтересовалась Пэрис, она успела полюбить эту девушку, которая ее многому научила а «Завтра, — усмехнулась Джейн, — я пытаюсь сделать вид, что мне это неизвестно, но он знает!» Она погладила живот. Весь вечер ребенок сильно толкался, и уже недели две, как у нее начались периодические схватки. Она знала, что это только артподготовка, но генеральное сражение не за горами. «Утром увидимся!» Попрощалась она и с трудом втиснулась за руль. Перис стала ее жалко. Лежать бы ей сейчас на диване и ждать родов. Ни одна беременная такой нагрузки не выдержит. Теперь понятно, почему муж настаивает, чтобы Джейн ушла с работы и сидела с малышом. Она работает в таком режиме уже шесть лет. Пора остановиться. Ради себя самой и ради ребенка. Пэрис села в свою машину и двинулась домой на Валехо. Только сейчас она почувствовала, что действительно устала. День получился долгий, насыщенный, а о вечере нечего и говорить. Она ни на минуту не расслаблялась, стараясь научиться как можно большему. Однако все происходившее было ей в сущности знакомо и вполне выполнимо. Пэрис знала, что справится. Уже лежа в постели она продолжала мечтать о том, чтобы получить место ассистента Бигсби Мейсона. Бог даст, она его получит. Ведь сказала же Сидни, что это судьба. Глава 15 Следующие два дня у Пэрис превратились в сплошную круговерть. Она перенимала опыт у Джейн. В четверг было сразу два приема. Одним взялся командовать Бигсби, второй попроще был поручен Джейн. Первый проводился для важного клиента в картинной галереи, в программе была цвета музыка и выступление группы в стиле техно с большим количеством сложной аппаратуры. Второй устраивал давний приятель Бигсби. И это был обычный официальный ужин. Пэрис между двумя мероприятиями, помогая там, где могла, и впитывая все, чему могла научиться у обоих. В картинной галерее ей было особенно интересно, но это не значит, что она скучала с Джейн на официальном приеме. Джейн себя неважно чувствовала, так что примерно в середине вечера Парис отправил ее домой и вторую часть приема взяла на себя. Утром вид у Джейн тоже был не ахти, роды, судя по всему, могли начаться в любой момент. Один день она уже переходила. «Как ты?» — с тревогой спросила Пэрис, когда они разместились в кабинете. «Устала. Выспаться не удалось. То и дело схватки. Да еще пол на меня злится. Говорит, я не должна больше ходить на работу. Считает, что я убиваю ребенка». Пэрис не могла с этим не согласиться. Во всяком случае, Джейн и вправду требовался покой. Нельзя было так напрягаться». Но Джейн хотела дать Пэрис возможность включиться в процесс, а Бигсби она обещала доработать эту неделю, если, конечно, не родит. — Ребенка ты не убьешь, а вот себя запросто, — проговорила Пэрис и подвинула ей обитую бархатом банкетку. — Давай-ка положи ноги повыше. — Спасибо, Пэрис. И они снова углубились в свои папки. В то утро пришли заказы еще на две свадьбы, и Пэрис смотрела, что с ними делает Джейн. Механизм был отлажен до совершенства. Прежде всего составлялся список звонков. Дважды в неделю приходила секретарша, она опечатала то, что накопилось. Бухгалтер вел счета, а все остальное ложилось на плечи Бигсби и Джейн. Работы было много, но Пэрис она очень нравилась, а к четвергу у нее уже было ощущение, будто она занимается этим всю жизнь. В пятницу согласовали последние детали предстоящего юбилея флейшманов. По случаю сороковой годовщины свадьбы юбиляры в субботу давали прием на сто человек в своем доме в Хилсборо, огромном имении на вершине холма. Миссис Флейшман сказала, что всю жизнь ждала этого события, и Биксби считал делом чести организовать им неподражаемый вечер. К несчастью, хозяйка дома питала слабость к розовому, но Бикс умудрился уговорить ее выбрать навес такого бледного оттенка, что он уже мог считаться розовым с большой натяжкой. Из Голландии были выписаны тюльпаны нижнейшего розового цвета. В результате удалось спасти оформление вечера от безвкусицы и создать нечто изысканное. В одном миссис Флейшман была непоколебима. Она собиралась надеть розовое платье, тем более что муж по случаю юбилея подарил ей кольцо с розовым бриллиантом. В субботу Пэрис с ней познакомилась — Она оказалась милейшей, пухленькой старушкой небольшого роста. Выглядела она лет на десять, старше своих семидесяти. У нее было трое сыновей и тринадцать внуков. Они все ожидались на юбилее стариков. Было заметно, что миссис Флейшман души не чает в Бигсбе. Годом раньше он устраивал для одного ее внука бар Мицву, Еврейский праздник инициации. И тогда, по словам Джейн, семья угрохала на торжество миллион долларов. «Ого!» — ахнула Перес. «Это еще что?» Пару лет назад в Лос-Анджелесе один прием обошелся в два миллиона. Знаменитый продюсер устраивал. Заказали полную цирковую программу на трех аренах. Да еще каток для детей. Это было что-то. К моменту прибытия гостей все было готово. Миссис Флейшман сияла до ушей. Муж ее тоже так и лучился удовольствием. Когда же раздались звуки вальса, и Оскар Флейшман вывел жену на середину зала, Пэрис чуть не прослезилась. Симпатичные, правда? шепнул Бикс. Я от нее без ума.